Глава 48. восьмая. его слова, лицо Донг Юаня стало крайне неприглядным, а его глаза заблестели холодным светом. «Хватит, мы передадим вам двух обычных женщин, поэтому не дави на нас». Мужчина средних лет натянута лбнулся. «Я просто предложил, ну раз так, то давай показывай всех своих женщин, а я уже выберу из них тех, кого мы возьмем с собой». «Женщины, которых можно обменять на пять мешков риса, не должны быть слишком поношенными или страшными». Донг Юан мрачно посмотрел на него. «Не будь слишком чрезмерным. Твой босс сказал, что любую женщину можно обменять на пять мешков риса». Мужчина скрестил руки на груди и ответил гордым тоном. «Я действую в рамках правил. Если недоволен, то можешь пойти непосредственно к моему боссу». «Однако я гарантирую, он подтвердит, что я действую в рамках его приказов». Дон Кьюан сильно нажал кулаки и пристально уставился на мужчину. Если бы взглядом можно было убить, то этот мужчина уже давно бы умер. Спустя некоторое время он стиснул зубы и прорычал. «Дзянь Юэ, приведи всех женщин, которые есть у нас на базе». Лицо Дзянь Юэ выглядело крайне безобразно. Внимательно посмотрев на парня, девушка тяжело вздохнула и направилась к собравшимся здесь людям. Как и в большинстве мест сбора, число женщин здесь ничем не уступало мужчин. А может даже было больше. Конечно, это не означало, что женщины имели больше шансов на выживание. Просто в это смутное время мужчины выполняли более опасную работу, и вследствие этого их жизнь намного чаще подвергалась смертельной опасности. Также нужно учитывать и то, что женщин приветствовали в любом месте сбора, даже если они не были эволюционистами. Однако обычные мужчины были просто бременем, которые лишь поедали драгоценный рис. Обычные выжившие могли выступать часовыми или прислугой, но для этой работы требовалось лишь несколько мужчин, а все остальные будут просто занимать драгоценное место. Однако женщины сильно отличались от мужчин, их обычно встречали в разрушенных районах города и забирали с собой, В какой бы сфере их не использовали, они везде могли бы внести свой вклад. Самое главное, они были слабыми и лучше приспосабливались ко всем изменениям, чем мужчины. Независимо от того, как бы плохо к ним не относились и как бы сильно их не унижали, они просто будут терпеть и довольствоваться той жизнью, какую имеют. В отличие от мужчин, они намного реже поднимают бунты и решались на побег. В глазах большинства эволюционистов обычные женщины, были не ценнее домашнего скота, а в некоторых случаях стоили даже ниже простой коровы. Вскоре Дианиле привела 60 или 70 женщин. Почти все они были довольно-таки молоды. Среди них были как высокие, так и низкие, худощавые и полные, но все они были достаточно симпатичными. Из-за того, что у них не было постоянной возможности принимать ванну, их кожа потеряла свою белизну. Кроме того, сейчас наступила темная эра, И им все меньше и меньше хотелось смотреть на себя в зеркало, а тем более ухаживать за своей внешностью. Конечно, они могли умываться и чистить свое тело при помощи снега, но не стоит забывать, что все они были обычными людьми, и холодный снег негативно сказывался на их здоровье. Среди них были красивые девушки, которые ранее хотели выглядеть привлекательно для своих парней и мужей, но в это темное время красота всегда отходила на второй план. Сейчас на первом плане стояла лишь сила. Зианиле привела девушек, но она не могла смотреть на них, так как чувствовала сильную жалость и вину. Все эти женщины знали, зачем их сюда привели, и слегка дрожа, они бросали на мужчин средних лет взгляды украдкой. Хотя они и понимали, что вероятнее всего их ждет трагическая судьба, но никто из них не смел покончить жизнь самоубийством. Жить плохой жизнью намного лучше, чем умереть». Мужчина средних лет обвел взглядом всех девушек, после чего посмотрел на Донг Юаня. «Я тебе сказал привести сюда всех женщин, неужели ты меня так плохо слышишь?» Парень рассерженно посмотрел на мужчину и процедил. «Они все здесь, выбирай и уходи!» «Ты забыл, какая именно у меня особая способность? На третьем этаже все еще есть три женщины, неужели ты надеялся, что я не замечу их?» Нахмурился мужчина. Зянь Уэ сразу же вспомнила о Линчао и его группе. Еще до того, как Кэдон Куян хотел что-то сказать, она вышла вперед. «Они эволюционисты, поэтому даже не думай забрать их!» Мужчина посмотрел на девушку и издевательски улыбнулся. «Где ваша искренность? Я знаю всех эволюционистов вашего места сбора, поэтому я советую вам не играть со мной в игры». «Иначе не обвините меня в неуважении!» Дон Кион также посмотрел на девушку. «То, что ты сказала, правда?» Зианьюа не осмеливалась ничего скрывать и быстро рассказала, что что произошло сегодня, после чего добавила. «Я собиралась доложить об этом, но они пришли и помешали мне. Все эти люди эволюционисты, но они совсем недавно пробудились и все еще очень слабы!» Дон Кион кивнул, немного подумав, сказал... «Позови их сюда. Пусть он убедится, что они эволюционисты, иначе он использует это в качестве причины для атаки». Девушка немного поколебалась, после чего кивнула. «Хорошо». Линчао активировал свое царство бога и принесся искать вход в древние руины. Если место сбора было основано из-за древних руин, то вход в них должен был находиться где-то поблизости. Однако даже спустя некоторое время он так и не нашел желаемое и прекратил поиски. Линчао предполагал, что если вход в древние руины находится не в этом месте сбора, то, вероятнее всего, другое место сбора разрешает им входить туда. Собирайтесь, вход в древние руины не здесь, поэтому мы отправимся в другое место сбора и осмотримся. Если и там ничего не найдем, то просто поищем поблизости. Хотя мы и можем зря потратить свое время, но если найдем вход, то это окупит все наши потери». Выйдя из палатки, он увидел Дзянь Юэ. В тот момент, когда девушка увидела Лин Чао, она подумала, что у него особая способность, которая улучшила его восприятие, и он услышал их разговор с лидером той группы, решил добровольно спуститься вниз. «Спасибо», — виноватым тоном сказала Дзянь Юэ. «Я не хотела втягивать вас во все это, поэтому простите. Однако вы все эволюционисты, поэтому он не сможет забрать вас с собой». линчао полностью проигнорировал ее слова, И лишь, проходя мимо неё сказал, «Не стоит нас благодарить. Это наше собственное решение, и нам придется оставить это место сбора. Вряд ли мы вообще когда-то снова встретимся». Услышав его слова, Зианиле ошелмленно посмотрел на него. «Вы уходите? Куда вы собираетесь? Ты хочешь бежать? Если я права, то советую тебе даже не думать об этом. Те люди жадные и жестокие, но все они боятся смерти». «Раньше мы также выступали для них обычным пушечным мясом, но Донь Кьюан решил сопротивляться, и теперь мы лишь частично подчиняемся им». Линчао, казалось, совсем не слушал её и спокойно вышел из комнаты. Фан Цяньюи подняла чёрный зонтик и, слегка приподняв подол своего платья, направилась за ним, а следом за ней последовали Е Фэн и Линча Йо. Зянь Юэ не сдержалась и, топнув ногой, бросилась за ними. «Неужели ты действительно не боишься смерти?» «Поверь мне, они все плохие люди, и пока вы остаетесь вместе с Бора, они ничего не смогут вам сделать!» Зианила все еще пыталась убедить парня, а он уверенно направлялся в тому месту, где собрались две противоположные группы. После того, как три девушки появились перед всеми этими людьми, те почувствовали, что весь этот темный мир стал немного светлее. Мужчина средних лет с блеском во взгляде шагнул вперед и указал на Ифэн и Фан Сянюи. «Я хочу этих двоих!»